А вот и Русь. Итак, слово «Русь» появляется в летописях еще до 862 года. Варяга в год призвания тоже почему-то называют Русью. Об Олеге сказано, были у него варяги и словений, и прочие, прозвавшиеся Русью. Не сказано, было варяжское племя Русь, ничего подобного. У Олега были варяги, но варяги, прозвавшиеся Русью.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 Не просто ведь варягов, а варягов, нареченных Русью. Большинство ученых полагают, что Олег не похоронен в Ладоге. Там насыпан только памятный курган Кинотав. Говорят, что скончался и похоронен он на родине, в Скандинавии. Но почему же родиной Олега должна быть именно Скандинавия? К середине IX века поколений 5 варягов уже прожили в Приладожье, на своей новой родине. Олег вполне мог быть местным, и Скандинавия для него была такой же старой доброй родиной, как Англия для современного новозеландца или австралийца, чем-то сентиментально почитаемым, но по существу совершенно чужим. Даже став владыками всей или почти всей Руси, именно в приладожье варяги чувствовали себя дома. Здесь у них было гнездо и родное пепелище. Варяжское влияние мало сказывалось на юго-западе и западе – у волынян, белых хорватов тиверцев, уличей. По всему пути из варягов-греки господствовал славяно-скандинавский симбиоз второй половины девятого – первой половины десятого века. А в Ладоге и во всем Приладожском крае в девятом-десятом веках господствовала Скандинавия. Славяно-скандинавский симбиоз придет сюда позже. Руническая надпись 9 века, написанная шведско датскими рекскими рунами, описывает магический обряд. Богиня-мать Гевон превращает в боков четверых своих сыновей и опахивает остров Зеландию. Таким образом возникает священное пространство, недоступное для врагов. Наверху облаченный в свое оперение орла, покрытый инием господин, сияющий лунный волк, пядей плуга широкий путь, сообщает надпись. Из легенд скандинавов мы знаем про лунного волка Скати, про великана Хресвеллы, который обращается орлом. Идолы богов Одина и Тора найдены в слоях Ладоги 8 и 9 веков. По поверьям скандинавов, вороны Одина, Хугин и Мугин, могли летать там, где стоят изваяния этого божества. Могли или нет, спорить не буду. Важнее то, что скандинавы в это верили. Для живших в Ладоге варягов их край был продолжением родной Швеции. Земель, где властвуют их боги. Трудно представить себе, что постепенно заселяя Приладожский край, славяне не прикоснулись к этому пласту культуры. Именно на Ладоге русско-скандинавский контакт вполне охватил высший магический уровень духовной культуры.